Из тени дерева Тацию наблюдал за боем между паразитом и волшебником в маске. Он добрался до парка за три минуты до начала битвы. Когда они достигли предсказанной точки захвата, он невольно издал звук, но теперь сокрыл свое дыхание и стер присутствие, ожидая возможности вмешаться. Согласно информации от Майюми, было несколько вампиров и несколько охотников за ними, но, увидев двоих перед собой, он уверился, что видел их и вчера. Он всего лишь посмотрел на передвижение группы, предсказал, где произойдет первый контакт, но он не выяснил, кто они. «Это ведь совпадение, да?» Дрожь пробежала по спине тации, он почти случайно выдал себя. Каким-то образом сдержавшись, он пожаловался в уме, чем-то в духе «Если это судьба, она слишком неприятна». Он снова посмотрел на разгар битвы. преимущество было явно на стороне волшебника в маске, так как вампир в белой маске пытался сбежать. И сеть, чтобы не дать ему этого сделать, была еще не завершена. Как я и думал, четырех человек недостаточно. Когда начали сбегаться три силы, если включить полицию, не работающую с Сейгусой, будет четыре. И вставать друг у друга на пути, четыре волшебника приближались сюда с четырех разных сторон. Они были командой гостей без какого-либо оборудования слежения за улицами, но они впечатляюще сумели вызывать четырех других людей незаметно для остальных. Так он мог бы подумать, но в конце концов можно смело сказать, что такого количества очень мало, чтобы отрезать все пути отступления в трехмерном городе. Вот почему эта ситуация скоро станет не игрой в порядке но преследованием. Враг твоего врага в конце концов лишь другая сторона, но это автоматически не делает вас союзниками. Если бы все силы преследующие паразиты работали вместе, и каждая команда послала бы столько же людей, захват был бы легким делом. Но из-за разницы в интересах, так не получится. Даже его собственная цель не полностью совпадала с целями Майюми или Эрики. Даже его собственная цель не полностью совпадала с целью Майюми или Эрики. Но на данный момент вампир – большой враг. Тогда как бы мне начать? Предсказывая различные реакции волшебников в маске, Татсу достал не кат, но пистолет. Конечно, это было незаконно, но сейчас об этом он мог думать меньше всего, Он прицелился в живот вампира, который только что совершенно спокойно высоко прыгнул и увернулся от удара ножом, затем просто нажал на спусковой крючок. Средняя эффективная дистанция пистолета 50 метров, но в настоящем бою она снижается до 20. С прошлого века это мало чем изменилось, потому что пистолеты именно для таких нужд и создавались. От затененного дерева, под которым притолситация, до вампира было примерно 10 метров. Хотя он и умел стрелять из оружия, так как прошел минимально необходимую подготовку. Он не практиковался в пистолетной стрельбе каждый день, поэтому такое расстояние было довольно трудным. Пистолет в его руке был однозарядным, разработанным для специальной пули второго шанса не будет. Он предпочел бы прицелиться в открытый участок кожи, но быстро отказался от невозможного. К тому же цель была в натёнутой на глаза шляпе и пальто длиной до лодыжек, еще и в белые маски на все лицо. Можно поспорить, что открытых участков кожи вообще нет, не незачем себя терзать. Низкоскоростная тяжелая тяжёлая пуля поглотила больше энергии, чем сглушителем, однако, как он нацелился, пуля поразила пальто в области живота. Хотя вес пули был вдвое больше стандартной 10-миллиметровой, недостаток скорости был компенсирован тем, что вампир падал по направлению к пуле. Волшебник в маске повернулся к тацию, золотые зрачки блеснули резким светом, когда посмотрели в его сторону. В них была заметна безошибочная враждебность. Она оставила свой нож, вместе с тем Татси выпустил пистолет. Её рука метнулась к талии, тогда как рука Тацу двинулась к груди. Татси успел первым, но его палец застыл на полпути нажатия спускового крючка кат. В руке противника был средних размеров автоматический пистолет, зрение Тацу распознало уже сформированную в стволе последовательность магии. Скорость активации была сопоставима с разложением Татси, это было специализированное устройство, Начавшая последовательность активации в то мгновение, когда была схвачена, сократив время и усилия, нужное для нажатия на переключитель, и тем самым перехватывая инициативу. Вызываемая магия была укреплением данных, магия усиливающая любые пули, прошедшие через ствол. Тацу щелкнул переключатель на кат, переключившись из магии разлагающей Эйдос на магию разлагающее вещество, и начал активацию. Он целился в магазин пистолета волшебников маски Точнее, в пули, которыми с пистолета могли выстрелить. Казалось, время замедлилось. При активации магии обработка информации была столь плотна, что было видно, как волшебник в маске отпускает спусковой крючок автоматического пистолета, и тация делает то же самое со своим кат. От волшебника в маске до тации примерно 15 метров. До звуковым пулям, которыми выстрелили из пистолета с глушителем, усиливающим скрытность, требовалось примерно 0,05 секунды, чтобы его достичь. Почти что мгновение. Однако время, за которое они были усилены укреплением данных, было еще меньше. Когда усиленные пули начали ускоряться через воздух, они распались в пыль. За маской было ясно видно потрясение. Очевидно, у нее есть причина для уверенности. Подумал Таца. Простой остановки или изменения вектора было недостаточно, чтобы остановить такие пули. Конечно, со способностями как у Кацта была бы другая история, но у обычного волшебника нет ни единого шанса. Даже волшебник боевого класса из десяти главных кланов оказался бы в затруднении. В случае Тацу разложения было сильным противодействием укреплению данных, поэтому он с ним и сумел справиться, но если бы не это, он точно попал бы в беду, так как остался бы без контрмер. Все это, однако, было лишь гипотезой, и теперь волшебник в маске был перед Тацией полностью открыт. Он активировал магию в то же мгновение, когда ему стало об этом известно, Магия, которую он изначально не мог использовать, теперь в лоб поразила волшебника в маске. Информации перед Татсу отразились цвет, форма, звук, тепло и положение. Нацелившись не на самого волшебника, но на ее магию маскировки, он высвободил антимагию рассеивания заклинания. Он разложил саму последовательность магии, что сбросило иллюзорное внешнее покрытие. В это мгновение демон переродился ангелом. Ночное небо было заполнено звёздами. Внутри седана, едущего по шоссе в центр города, вид снаружи проходил будто 3D-изображение, без каких-либо звуков или вибраций. Сансай! Сидя на заднем сидении тихого салона, Миюки нерешительно открыла рот. Она обращалась к пользователю нюнзюцу, сидевшим рядом с ней, как оно и Якума. «Эй, в чем дело?» Якума открыл глаза и повернулся лицом к Миюки. «Почему в этот раз...» «Вы помогаете. Как я помню, вы держитесь правила никогда не вмешиваться в реальный мир». Это была осторожность, или скорее соблюдение буддистских принципов. Значения разные, но результаты похожи. И заповеди, которые наложил на себя Якума, включали и первое и второе. Ну, вовлечены определенные обстоятельства. Тон Якума был легкомысленным, как и всегда. Миюке было трудно разглядеть его истинные намерения. Хотя я, когда стал монахом, отбросил все земные обстоятельства, я не отбросил работу шиноби. В конце концов, это не только лишь мое призвание. Не то чтобы он не мог, но он не сделал этого. Он не испытывал никакого сожаления, он просто считал это совершенно естественным. Так Миюки все поняла. Некоторые называют это ответственностью или обязанностями тех, кто унаследовал навыки. Ты можешь посчитать это мирским, но даже в буддизме власть не освобождена традицией, так что, думаю, это приемлемо. Хотя технически он задал вопрос, у Миюки не было ответа. Не то, что у Миюки такое даже у 15-летней девушки не спрашивают. Ха, лучшее, что она могла сказать, это неопределенные слова поддержки. Казалось, что ученик Якума, сидевший в водительском кресле, послает сигналы, напоминающие поднятие бровей, но, видимо, это было всего лишь ее воображением. Дело в том, что я слышал от на Куна о враге, с которым столкнулась Та кун, Возможно, он использует пор откуда. «Если это действительно так, мы должны дать ему предупреждение. Ведь мой предшественник был тем, кто обучал Кудо Матой, которую они развели в парад». Все это такая боль?» — Якумов вздохнул. Это бестактное замечание, однако, прошло мимо Миюки. Предшественник секретной техники Кудо Парад был обычным мастером Сансея. Если бы это был Тацея, он, наверное, лишь сказал бы «Ах, вот в чем дело!» и просто принял бы это. Но Миюки это было не так легко проглотить. «О, ты не знала? Целью девятого института была разработка волшебников, которые могли упорядочить и повторно систематизировать древнюю магию в современную магию. С этой целью девятый институт собрал много пользователей древней магии, мой предшественник был среди них». Естественно, Миюки об этом не знала. Скорее, была более абсурдная даже сама идея, что ученица старшей школы может знать о темной стороне современной магии, о страданиях, запечатанных в институтах развития магических способностей, даже Миюки, наследница результатов самого известного четвертого института, ничего не могла знать о других институтах. «Может ли быть, что фамилия Сенсея...» Примечание переводчика. Коконоя. Первый иероглиф означает 9. Глаза Миюки расширились, когда она ахнула и побледнела. «Нет, ты просто слишком много думаешь». Наверное, он сразу же догадался, о чем думала Миюки, Горько засмеявшись, Екому, отрицательно покачал головой. Имя как оно, я всего лишь наследовал от предшественника. В Воздух в машине стал немного легче, но это тепло почти сразу же опустилось обратно. Вот такие вот дела. Мой предшественник обучил Куда мотой и они развили ее в парад. Он включает наши оригинальные секретные техники, поэтому если волшебник, запутавший Татсу действительно использует парад, я должен дать ему предупреждение, чтобы он не светил им дальше. А если он не послушает, что ж, это будет весьма прискорбно». Тоны выражения Якома были, как всегда, беззаботные но даже так по спине Миюки прошёл холодок, и не только у нее, Ученик Якома уцепился за руль, и его плечи стали жесткими, как камень.